Глава сороковая. Алагир царские войска так и не взяли. Опять сказалось превосходство противника в живой силе и технике. Поэтому полковник Рекио, так и не дождавшись подхода подкреплений, отдал приказ отступать. И вновь батальон откатывался назад, медленно и с боями, цепляясь за каждый удобный бугор или развалины. Но мы пятились. За трое суток отдали все, что с таким трудом отбивали, и республиканцы смогли деблокировать свою группировку, которая прорвалась к Беренгару. Правда, потери мы им нанесли серьезные, и снова наступило затишье. Обе стороны зализывали раны, а я оказался в госпитале. Глупая история. Сильно простыл, пока выбивали республиканских солдат из дома. А потом шли бои, и я горстями глотал антибиотики. Простуда отступила, но лекарства ударили по почкам, и ноги стали очень сильно опухать. Пришлось обратиться в санчасть батальона, и после обследования меня положили в госпиталь. Короче, я оказался на отдыхе, которого совсем не хотел, и борвался обратно в батальон. Все-таки мы понесли значительные потери, лишились половины танков, и надо было восстанавливать роту. Вот только врачи не отпускали. Они утверждали, что мне необходимо несколько дней отлежаться, и спорить с ними было бессмысленно. Впрочем, были и некоторые радости. Во-первых, в столице утвердили мое повышение в чине, и я стал майором. Обычно это решалось быстро. Командир корпуса подписывал приказ, а в штабе армии его утверждали. «Но у меня случай особый. Я числился в гвардии как запасной». Поэтому мое назначение шло через генштаб, точнее, через гвардейский отдел, а тыловики все делали не спеша. И на то, чтобы оформить мои документы, ушло почти два месяца. А во-вторых, меня навестил Тейт Эрлинг. Вообще-то он прибыл с телевизионщиками и в госпитале появился не ради моей скромной персоны. Но, раз представился случай, генерал-лейтенант зашел в гости. «Привет, Юра». Генерал присел рядом с моей кроватью. «Как ты?» «Здравствуй, Тейт!» Я поднялся и протянул ему ладонь. «Медики говорят, что скоро отпустят меня обратно в батальон». Мы пожали друг другу руки, и Эрлинг сказал, «что поправляешься хорошо, но в батальон тебе возвращаться не нужно». «Почему?» «Слишком много ценного в твоей голове...» «И слишком дорого республиканский олигарх Ледовский оценил твою голову». «Поясни свои слова». «Это запросто», — Тейт усмехнулся. «Информационными накопителями, которые ты мне передал, уже занимаются ученые. Есть у моей семьи свои специалисты, и начальник охраны требует, чтобы все, кто знает о древних артефактах, были изолированы. А еще...» — Я получил предупреждение, что на тебя открыли охоту республиканские диверсанты и агенты. Ты знаешь, сколько марок за тебя обещает отец Федерико Ледовский? Знаю. — Вот видишь, как ни крути, а надо убирать тебя с передовой и прятать. Он прищурился и добавил. — Конечно, проще всего тебя убить. Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Я знал, что Эрлинг шутит. Но напрягся, и ладонь автоматически опустилась под подушку и сомкнулась на рукоятке пистолета. Тейт человек опытный и движение заметил, после чего рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Расслабься!» Оставив пистолет на месте, я позволил себе улыбку и задал генералу вопрос. «Что ты предлагаешь?» «При штабе корпуса мне нужен свой человек». «Адъютант?» «Нет!» С обязанностями адъютанта справляется Роквелл, а ты будешь занят выполнением особых поручений. Пока ничего определенного, но скучать не придется. Это приказ? Да. А кто вместо меня станет командиром роты? Неужели ты считаешь, что полковник Рейкою не найдет тебе замену? Найдет, правильно. Я буду бывать на передовой? Будешь, и риска хватит. «А как же сохранение тайны?» «А что тайна? Про информационные накопители уже знает полсотни человек, и с каждым днем их становится все больше, потому что приходится привлекать специалистов. Всех под контроль взять нельзя. Главное, что древние артефакты у меня, и отобрать их никто не сможет». «Ну а с республиканцами, которые охотятся за моей головой, как быть?» «Никак». «Уклоняйся от пуль, Юра, и не подставляйся. Все как обычно. Охрану тебе, конечно, выделю. Так что прикрытие будет». «Ясно». «А что по общей обстановке на фронтах рассказать можешь?» «Это не секрет», — он пожал плечами. «Хотя из новостей правду не узнаешь». «Вот именно». «В общем, обстановка следующая. На других участках фронта относительное затишье, а мы отдали противнику еще несколько районов». Беренгар норды не захватили, только окраины уничтожили. Но они в 15 километрах от города и подтягивают тяжелую артиллерию. Вот-вот начнутся обстрелы, и от города останутся одни развалины. Еще 3-4 дня, и нас начнут накрывать. А противопоставить республиканцам особо нечего. Резервы идут, только это не ветераны, а не обученная молодежь или резервисты, А «Наша промышленность никак не может перейти на военные рельсы, и прогнозы аналитиков таковы, что к весне мы откатимся дальше на юг. Отходить будем с боями, и моя цель — сберечь корпус, а также стать командармом». «Хочешь занять место Игнатова?» «Да». «А получится?» «При поддержке Родрика Вальха это вполне осуществимо». «Ты действительно сохранишь ему верность?» — А вот это не твоего ума дело, Юра. — Ладно, ладно, — я махнул рукой. — Это только вопрос. Генерал тяжело вздохнул. — Хорошо, забыли. Мы еще некоторое время разговаривали, но затем в палату заглянул Роквелл и Тейт встал. — Пора, пойду я. — Выздоравливай, и поздравляю тебя с майором. — Служу царю и отечеству, — отозвался я. Эрлинг добавил. «Кстати, в штабе тебя еще награды дожидаются». Я промолчал, снова мы обменялись рукопожатиями, и генерал ушел. В палате воцарилась умиротворяющая тишина, делать нечего и скучно, поэтому лег в постель и долго думал. А потом отправился на процедуры. Врачи сказали, что еще пара дней, и они меня выпишут. Добрые весть». А когда я вернулся в палату, то обнаружил, что ко мне подселили соседа капитана Истрада. Он был командиром артиллерийского дивизиона в 8-й танковой дивизии, которую перебросили из метрополии, и в первом же бою вражеский снайпер прострелил ему лодыжку. Ранение оказалось на удивление легким, и он надеялся отправиться в часть через неделю. Веселый человек, можно сказать, компанейский. Однако глаза у него постоянно бегали и вел он себя слишком суетливо. Много говорил, болтал, шутил и пытался меня разговорить. Что-то с ним было не так. Но копаться в его душе не хотелось, и я старался не обращать на капитана внимания. В общем, я включил ноутбук и стал просматривать файлы с информационного накопителя, который оставил себе. Сам накопитель в тайнике, понятно, а файлы были скопированы. И среди мусора я обнаружил еще одну папку, особо важная. Открыл ее, а там копии рабочих журналов, которые были у полковника Марка. Кто и зачем сделал фотокопии документов? Ответа нет. Но, вероятнее всего, это один из агентов секретной службы Звездной Империи, который собирал информацию, а передать ее в Метрополию не сумел. Впрочем, это только мое предположение.